Часть третья. Лиха беда начала. Так началось возвращение домой. 15 тысяч километров, отделяющих нас от Ленинграда, реактивный самолет может преодолеть за сутки. Опь, возьмя на курс на Ленинград, прошла бы это расстояние за месяц небольшим. Но наше возвращение таило в себе парадокс. Мы возвращались домой, с каждой милей удаляясь от дома. Сначала мы пойдем вдоль антарктического побережья в Молодежную и две недели будем там разгружаться. Потом нас ждут станции Новолазаревская и Беллинсгаузена. В результате мы окажемся уже в 17 тысяч километров от Ленинграда. От момента выхода из Мирного до швартовки в Ленинградском порту по плану пройдёт 85 дней, а может быть, даже и больше. Чтобы разгрузиться в Молодежный, нам необходимо подойти к барьеру, а для этого пробиться через Припай, что бывает далеко не так просто. Несколько лет назад опыт целый месяц штурмовала 21 км тяжёлого припайного льда у молодёжной. Пробилась наконец к барьеру, и в тот же день припай вынесло. Если с нами Антарктида сыграет такую же шутку, то 85 дней превратятся в 115. Перспектива, о которой подумать страшно. А кто знает, какую встречу обе запланировала природа в районах Новолазаревской и Беллинсгаузена. По плану мы должны вернуться домой 25 мая. Мы можем вернуться домой в середине, а то и в конце июня. Поэтому сейчас дни лучше не считать. Лишь тогда, когда мы простимся с островом Ватерлоу и выйдем в пролив Дрейка, когда будем в бинокли смотреть с кормы на последний айсберг, лишь тогда можно подойти к капитану и с этойкой небрежностью, словно это тебя нисколько не волнует, между прочим, спросить: "Да, кстати, когда по расчёту мы приходим домой?" Задавать же такие вопросы сейчас безтактность, дурной тон. Потому что главная задача ныне благополучно пройти вдоль доброй половины всего антарктического побережья, разгрузиться на трёх станциях и изберечь корабль от опасности, подстерегающих его на каждой миле пути. И ещё выручить из ледового плена Фудзи, до которого больше тысячи миль и к которому мы идём полным ходом. И всё-таки, несмотря ни на что, мы возвращаемся домой. Первую ночь я не спал. И не только потому, что остро переживал расставание с Мирным, хотя, конечно, это и имело место, просто меня ещё болтало как горошину в кастрюле. Насчёт полного хода, с которым мы шли, я мало преувеличил. Опья попала в шторм. 9 баллов это волнение моря, силу ветра синоптики определили в 11 баллов. Ураган Век живи, век сдавай экзамены. Шестибальный шторм, в который я попал когда-то, поставил мне за поведение четвёрку. Но о чём о которой идёт речь, я с грехом пополам натянул на тройку. Самого позорного со мной не произошло. Обед и ужин я сумел сохранить в себе и обратить на благо своему организму. Но зато телу моему досталось так, словно я поработал спарринг с спарринг-партнёром, с боксёром тяжёлого веса. Больше всего меня злило, что на нижней койке спокойно и даже, как мне показалось, сухмылкой похрапывал Дима Колубов или Дим-Димочка, как его называли друзья. Я бил себя коленями в подбородок, и высекалось из него искры. Дем-Димоч лучезарно улыбаясь, переворачивался на другой бок. Я выламывал головой переборку каюты, а Дим Димыч умиротворенно сопел, нежно обнимая подушку. Я со страшной силой рубанул ногой по потолку и взвыл от боли, а Дим Димыч, потеряв стыд и совесть, даже не шелохнулся. Даже когда меня бросило вниз, и я распластался на полу, как беспомощная лягушка, Дим Димыч не соблаговолил открыть глаза. — Да. Он только пробормотал что-то вроде: "Разбудите меня к завтраку", сочувственно причмокнул губами и схрапнул, оставив меня в состоянии тихого бешенства. Оставался один выход: лечь на диван, расположенный перпендикулярно килю корабля. Качка была килевая, и теоретически на диване перенести её будет легче. Я взял с койки бельё и устроился на диване, рассчитав, что если я буду падать, то всё-таки с первого, а не со второго этажа. Но здесь меня подкарауливала другая неожиданность. Дим Димыч по специальности был геологом и, следовательно, влюблённым в разные камни человеком. Этих самых камней он набрал в Антарктиде столько, что ими можно было бы замостить средней длины просёлочную дорогу. Они гремели в ящиках стола, под диваном и, главное, на полке, которая висела над моей головой. Я включил свет, с некоторым беспокойством осмотрел полку и пришел к выводу, что падения любого из украшающих ее камней достаточно, чтобы новая повесть об Антарктиде осталась ненаписанной. И пока я раздумывал, как уберечь полку, Мировую литературу от этой напасти в борт оби ударила такая волна, что меня расплющило о переборку, а вещи в каюте сошли с ума. Из шкафа выпрыгнул вещь-мешок и запрыгал как живой, а за ним отбивая чечётку последовал чемодан. В то же мгновение один за другим с полки ринулись камни. Первый из них двухкилограммовый осколок гранита с вкраплениями ценных минералов, подобранный Дим-Димычем на вновь открытой станции Ленинградская, просвестил мимо моей головы и врезался в диван в сантиметре от колена. А другой чуть меньше весом, но столь же ценный сувенир, всё-таки набил мне шишку на темени и чуть не оторвал правую руку. Во время артиллерийской канонады спящая мать просыпается от хныканья ребенка. Мгновенно проснулся и Дим Димыч. Он вскочил со своей койки, осмотрел камни, убедился в том, что они целы и невредимы, пожелал спокойной ночи, улегся и мгновенно уснул. «Я обозлился», — сказал себе «баста», — и решил выйти из каюты. Кое-как оделся, открыл дверь и отпрянул мимо с огромной скоростью пролетел и врезался в каюту старшего электромеханика лётчик N. При своей весьма даже почтенной массе N мог бы натворить бед, но переборка выдержала удар. Оп, корабль голландской постройки, а голландцы работают на совесть. И это до меня подметил ещё Пётр I. Он взглянул на непрошенного свидетеля, полными неяззисними муки глазами, из последних сил выругался и неверными шагами поплёлся в свою каюту. Уже потом, когда мы пришли в молодёжную, врач-хирург станции Подалян рассказывал, что на теплоход, на котором он плавал, устроилась одна студентка литературного института ныне известная поэтесса. В индийском океане теплоход попал в шторм, и студентка, неимоверно страдая от качки, то и дело умоляла капитана Дмитрий Кирьянович: "Нельзя ли как-нибудь повернуть судно, чтобы оно не качалось?" Помню, я очень смеялся, слушая этот рассказ, не только потому, что ситуация действительно была забавная, Но и потому, что у меня самого во время шторма неделю назад возникла такая же дикая идея, разумеется, не высказанная вслух, как ни каков в глубине души, я считал себя многоопытным морским волком. Во всяком случае, я немало гордился тем, что на утро не без аппетита завтракал и посмеиваясь давал объяснения по поводу окрасившиеся в синий цвет шишки на темени. Кстати говоря о утру, опь поджалась ближе к ледяному полю, и качка понемногу погасла. Так закончилась первая ночь на Аби.